Сквозь густую резную вязь оконной решетки над Рандом выхлестнуло пламя. Огненные пальцы заполнили каждую дырочку, заплясали по направлению к колоннаде. И в тот же миг внутренняя борьба разом прекратилась. ран столь внезапно стал самим собой, что испытал немалое потрясение. Он отчаянно черпал из соедин, стараясь обрести в ней какую-то опору, и теперь она хлынула в него лавиной огня и льда, от которой подогнулись ноги. А пустота затрепетала болью, которая будто резцом прижалась к ней. И на галерею, неуверенно пятясь, шагнул Равин. Лицо его было обращено к чему-то внутри дворца. Равина окутывала пламя, но каким-то образом огонь его не касался. Впрочем, пламя не касалось его сейчас — А раньше явно было иначе. Лишь по внушительной фигуре, потому что здесь не мог оказаться кто-то иной, Ран догадался, что это раввин. Отрекшийся с головы до ног был обуглен. Обожженная, потрескавшаяся плоть отняла бы уйму сил у любого, кто взялся бы его исцелять. Терзавшая равина мучительная боль должна быть просто невыносимой. Если только Равин не пребывал в пустоте, где страдание тела, опаленной человеческой плоти, приглушает опустошенность, защищая и отдаляя нестерпимую боль. И где рядом Саедин. Саедин в ранде и он выпустил ее на волю, и вовсе не для исцеления. «Равин!» — вскричал Ранд, и разящий огонь сорвался с его ладоней. Расплавленный свет, струя толще человека, устремленная в цель всей мощью силы, какую он сумел зачерпнуть. Слепящий столб ударил в равина, и тот исчез в небытие. В руедине гончие тьмы, прежде чем сгинуть, превращались в сверкающие пылинки, будто жизнь в них, какая бы она ни была, боролась за существование. Или то узор старался сохраниться хотя бы для этих пылинок, но Равин попросту канул в небытие. Ран заставил погибельный огонь погаснуть, загнав чуть поглубже соедин. Пытаясь сморгнуть оставшуюся перед глазами фиолетовую полосу, он поднял взор на широкую дыру в мраморной балюстраде, на уцелевший кусок колонны, скошенным клыком нависший над прорехой в перилах. Увидел такую же брешь в дворцовой крыше. Проломы эти не мерцали, словно повреждения, нанесенные Рандом, слишком сильны, и даже этому странному месту их не исправить. После всего случившегося собственная победа казалась Ранду слишком простой и легкой. Наверное, наверху найдется какое-то доказательство, которое убедит его, что Равин и в самом деле мертв. Ранд побежал к двери».